Причинение скаллеры и скремблеры. Устройство, позволяющее исключить возможность электронного подслушивания. Скаллеры излучает микроволновые лучи, которые затрудняют работу любых подслушивающих устройств в ограниченном диапазоне. Скремблеры совмещаются с радиотелефонными и телефонными системами. Они кодируют все слова И сообщение, переданное посредством скремблера, может быть прочтено только при помощи его двойника, имеющего схожий шифратор и одинаковый код. В противном случае расшифровать запись практически невозможно. Это уже вчерашний день. Сейчас такие перехватчики, маскираторы, шифраторы, анализаторы применяют что твои игрушки покажутся детской забавой. Трудно работать стало, нужно новую технику осваивать, в компьютерах разбираться. Сейчас, знаешь, какие умные ребята к нам идут на работу. Это уже 21 век. Поэтому ты решил вызвать меня? Я хочу посоветоваться. Ну это я уже догадался, опять какую-нибудь пакость придумали. Ты ведь раньше в 17-м отделе работал, по Южной Азии специалистом был. А наше управление все считали слишком шумным и никому не нужным. Думали, раз есть группа «Альфа» или «Вымпел», зачем нам еще какое-то специальное управление, занимающееся активными действиями за рубежом? Не знаю, кто думал, но я был другого мнения. И ты прекрасно это помнишь». Ваше управление делало много нужного, чего не могли сделать другие. Спасибо на добром слове. Поэтому меня и выперли отсюда. Это сделал не я. И напрасно ты сейчас об этом вспоминаешь. Нам как раз нужен твой опыт. Можно считать это официальным предложением руководства разведки? Можно. А как твой академик, он возражать не будет... Я ведь человек старый и пухлый. Могу дровно ломать. Неужели ты думаешь, мы не получили его согласия? Понятно. Теперь можешь начинать свой разговор. Я уже забыл, что я пенсионер. Хорошо. То, что я скажу, останется только здесь. Извини, что приходится об этом напоминать, формально ты всё-таки на пенсии. — Ладно, я обидчивый. Давай дальше. Будем считать, что ты меня предупредил. У гостя были резкие и грубые черты лица, которые, казалось, застыли теперь в неподвижной маске. Ему все-таки не понравились слова хозяина кабинета. — Нам нужны все данные по вашей операции 89-го года. — Не понял. — Кончай дурака валять. — Не понял. Нам нужны все данные по вашей операции в Румынии в декабре 89 -го года. Теперь понял? Ясно. Поэтому меня и вспомнили. А почему не пригласили Леонида Владимировича или Бориса Александровича? Они могли бы рассказать гораздо больше моего. Примечание: Леонид Владимирович Шибаршин, генерал-лейтенант. Работал заместителем резидента в Индии, резидентом советской разведки в Иране. В 1989-1991 годах возглавлял разведку Советского Союза, первое главное управление КГБ СССР и был заместителем председателя КГБ. 22-23 августа был временно ИО председателя, позднее ушел в отставку. Борис Александрович Соломатин, сотрудник 1-го главного управления КГБ СССР, генерал-лейтенант, резидент советской разведки в Вашингтоне 1966-1968, Нью-Йорке 1971-1975, Риме 1976-1982. В период перестройки возглавлял 1-й отдел разведки, занярующиеся проблемами Соединённых Штатов Америки и Канады. Мы их просили о сотрудничестве, и они назвали нам твою фамилию. Точные детали они не помнят или делают вид, что не помнят.